Глава 61. Человек. Локан продолжал шаг за шагом надвигаться на колдунью. Каждый раз, когда я пыталась вызнать у Хака хоть что-нибудь об этом месте, он и двух слов связать не мог. Теперь-то я понимаю, что виной всему ваше проклятье. Он попросту не мог говорить о том, что навело бы меня на мысль, что он и есть Чарли. Если это так, то почему он смог рассказать обо всех преградах на пути к моему острову я знаю он предупредил тебя о них я знаю больше чем ты думаешь лока остановилась и её глаза широко распахнулись он смог рассказать потому что пытался меня напугать пытался удержать подальше от этого места произнесла девушка и пристально посмотрела на колдунью Но вы понимали, что моё появление здесь разрушит чары. Вот и о Луны. Нет. Вашей целью было заманить меня сюда. Вы прокляли его и сказали, что единственный способ снять проклятие привести меня на ваш остров. Вот почему он снова и снова пытался остановить меня, потому что потому что он меня любит. Комната погрузилась в тишину, если не считать крысиных всхлипываний. Локан подбежала к столу и там нашла Хака. Он поднял на неё покрасневшие глаза. В отличие от своего двойника, Хак выглядел хуже некуда. Съёжившись в комок, он дрожал и плакал. "Чарли", Локан упала на колени. "Прости меня", прошептал он. "Я не хотел, чтобы получилось, как она задумала". Колдунья сказала: "Хоть ты и тресный, но всё равно приведёшь её сюда, чтобы я смогла с ней поразвлечься". Локан изо всех сил противился этим чарам, но оказался слишком глуп, я бестолковый и бесполезный крысёныш. Ты не заслуживаешь такого друга. Ты совершил столько подвигов, а я даже не смог тебя уберечь. Ох, Чарли! Локон взяла крысу на ладонь и принялась баюкать. Как дрожал! Теперь его глаза были крепко зажмурены. Хозяйка острова небрежно махнула рукой, и стол откатился в сторону. Локон оглянулась и увидела, что колдунья стоит точно в центре круглой комнаты. К этому времени лже-Чарли поднялся по лестнице и появился в дверном проёме. Светоплетение развеялось, и глазам Локон предстало существо, лишь отдалённо напоминающее человека, рептилия с золотыми глазами и клыкастой ухмылкой. На ум приходит только одно: колдунья искала возможности подсадить на воронью песнь своего шпиона, чтобы следить за мной. Подозреваю, она всерьёз забеспокоилась насчёт нашего пари. И тот факт, что она позволила моему капитану пробраться в крепость, пускай и под видом пленницы, лишь усилили ее тревогу. Однако Колдунья ничем не выдала своих чувств. Зато она сбросила маску любезности, взгляд стал холодным и жёстким, губы сжались в ниточку. Ей очень не понравилось, что Локан разгадал уловку. Кроме того, было очевидно, Колдунью тяготит что-то ещё. что-то, о чём вы, возможно, уже догадались. А если нет, ну, ждать осталось недолго. Узнаете буквально через несколько мгновений. Боягуя крысу Чарли Локен совсем позабыл о проклятии. Ведь он несколько раз пытался выговорить своё настоящее имя и даже пробовал краткую форму Чак. Однако проклятие неизменно заставляло его произносить Хак. Чарли Помнишь, как ты посылал мне чашки, тихо спросила девушка. Кажется, с тех пор минула целая вечность, ответил Чарли, глядя на неё. Мне понравились все, но больше всего та, что с бабочкой над морем. Чарли, эта бабочка точь-в-точь точь, как мы с тобой. Парим над землями и водами, о которых и мечтать не смели. А какая замечательная кружка из олова, ведь она тоже совсем как мы, Чарли. сильная и целеустремлённая. Разве могли мы подумать, что в нас стоит столько сил? А что толку? Всё равно колдунья одолела нас, отозвался Чарли. Заманила в ловушку. И всё из-за меня. Колдунья сказала, что единственный способ избавиться от проклятия привести к ней того, кто мне по-настоящему дорог, отдать ей на зачарование любимого человека. она сказала, что заставит меня смотреть. О, Луны, Локан, как же я страдал, пока ты всё ближе и ближе подбиралась к её острову. Надо, надо было броситься за борт, тогда бы ты не узнала. Чарли умолк, когда Локан подняла его и посмотрела прямо в глазки. "Чарли", прошептала Локан. "Ведь я сама захотела этого". Но я помнишь, что ты сказал, когда мы расставались? Всегда, прошептал Чарли. Я всегда готов дать тебе то, чего тебе хочется. Мне хочется быть с тобой здесь и сейчас, твёрдо проговорила Логан. И Чарли увидел в её глазах силу и веру, которой с избытком хватило бы для них обоих. Вдруг он задумался и склонил голову на бок. Одна и та же мысль посетила и Чарли, и Локон. «Чарли, но почему ты все еще в облике крысы? Разве проклятие не должно было разрушиться, когда ты привел меня к колдунье? Это потому что... Потому что ты любишь другую?» «Нет!» — воскликнул Чарли. «Вовсе нет! Я...» Это потому, что я ещё не прокляла тебя, раздался позади голос колдуньи. Страдание Крисёныша Чарли закончится лишь в том случае, если он приведёт тебя ко мне с конкретной целью. Локон не отпуская Чарли встала и посмотрела на колдунью, которая теперь казалась совершенно другим человеком. Вроде бы всё то же самое, но душа иная. Игривости, весёлости как не бывало. Да и может ли холоднокровное чудовище быть игривым и весёлым? Некоторые учёные утверждают, что бессмертные, такие как я и Колдунья, лишены души. То есть она у нас когда-то была, но со временем фоссилизировалась. Однако в случае с Колдуньей процесс окаменения уступил место гляциации, заморозившей не только её душу, но и сердце. Чарль, который за это путешествие изменился не меньше Колдун, вдруг спокойно, но твёрдо заявил Колдунье: "Ты заблуждаешься. Я крыса, и останусь с ею. Получить свободу я могу лишь в том случае, если приведу возлюбленную к тебе в башню и дам согласие на зачарование. Но по пути сюда я осознал, что не выполнил условий, которые позволили бы тебе снять проклятие". Колдунья Я привел сюда возлюбленную вовсе не с целью обмена, но с целью погубить тебя. Как пафосно, — изрекла колдунья. Хоть я и не наделила тебя крысиным мышлением, но ты, похоже, и сам неплохо ассимилировался. Меня не может погубить какая-то... На столе загорелась красная лампочка, еще несколько замерцала на стене, затем зажглись остальные. Колдунья, не веря глазам, круто развернулась и приказала духу башни срочно показать, чем вызвана тревога. В воздухе невдалеке от стены возник большой прямоугольник и явил взглядом корабль, стремительно рассекающий полуночные споры. Как я уже сказал, Колдунья уделяла недостаточно внимания происходящему вокруг острова. Будь она чуть бдительней, то наверняка бы вовремя заметила надвигающуюся беду. Короче говоря, Колдунья упустила момент. Воронья песнь приближалась.